Глава пятая Лина несколько успокоилась, только долетев до орбиты второй луны и спрятавшись за ней. Ей все время казалось, что некто сильный и очень страшный наблюдает за ней, причем наблюдает с недобрыми намерениями. Что это значило, она не понимала, но чувствовала себя не слишком приятно. Оглянувшись, Лина покосилась на спасенную девочку. Так как неудивительно сидела спокойно, Скрутилась в клубочек на большом для неё кресле и посверкивала во все стороны любопытными чёрными глазёнками. Вообще, выглядела она несколько непривычно для глаза человека, обитаемой галактики. Что-то в её внешности было неправильным, не таким. Казалось бы, каких только человеческих фенотипов не встретишь на десятках тысяч планет, однако эта девочка чем-то от них всех отличалась. Но вот чем? Как Лина не вглядывалась, но понять так и не смогла. Общее ощущение чуждости и все. Немного другой овал лица, немного другой разрез глаз, немного отличающиеся уши и руки. Ничего больше, однако этого хватало, чтобы подсознание насторожилось. А это означало, что замаскироваться под местных у Лины и Роваса скорее всего не получится. Только сейчас Лина начала анализировать свое поведение, и оно ей очень не понравилось. Однозначно чужое воздействие. Иначе, с чего она кинулась спасать неизвестно кого, забыв обо всем на свете? Нет, спасать детей нужно всегда, но не настолько же безумно. Откуда она узнала, что что-то происходит именно на том острове? Откуда она узнала, что нужно лететь именно в ту точку под собачьим ухом? Похоже, кто-то взял ее под контроль, и нового вывода девушка сделать не могла, и это ее очень сильно обеспокоило. ержак всегда учил Лину оберегать свое сознание от чуждых воздействий, а она не смогла. Была правда еще одна мысль, но ее девушка старательно задвигала на край сознания, стараясь даже не думать об этом. Не хотела она быть никаким жрецом, ни истинным, ни фальшивым. Но почему ее никак не могут оставить в покое и просто позволить летать? Нет, постоянно кому-то от нее что-то надо. Почему все хвосты проклятого им в глотке? Ладно, впрочем, эти рассуждения не принесут никакой пользы, как не приносили до сих пор. Не до них сейчас. Надо думать, как выбраться из ситуации, в которую она то ли случайно попала, то ли была загнана драгоценными наставниками, чтобы им три раза подряд в жидком навозе искупаться. Снова, украдкой посмотрев на девочку, Лина незаметно вздохнула. Сейчас, когда наваждение спала, она могла уже непредвзято составить мнение о той. Замурзанная мордашка, грязные белокурые волосы, красная тряпка, когда-то бывшая нарядным платьицем, и при этом, на удивление, большие черные глаза, в уголках которых дрожали две слезинки. «Как тебя зовут, маленькая?» Ласково спросила Лина, сопроводив слова ментальным посылом. «Энли», — едва слышно ответила девочка. «А почему я понимаю тебя? Слова же непонятные, а я понимаю». Она на удивление правильно говорила. Не шепелявила, не заикалась, не глотала окончания слов. Хотя как Лина может судить? Ведь местного языка она как раз и не знает. А как быстро его освоить? Это аарн, способный легко снять язык прямо с мозга носителя. Но она-то не аарн. В этот момент Лене вспомнилось, показанное Кержаком, однажды довольно сложное плетение, называемое языковой маской. Оно как раз и предназначалось для изучения незнакомых языков, снимая маску прямо с мозга носителя, но иначе, чем это делали в Ордене. Хотя лучше все же снять ее с биокомпа. Он ведь полностью расшифровал язык, в том числе и письменный, со всеми его уровнями и диалектами, тогда как девочка читать вряд ли умела, в школу она еще не ходила. Да и рисковать считывать ее её что-либо не хотелось, особенно вспомнив, что она творила с самолётами одного из храмов. Лина немного подумала и решила попробовать. Без знания языка она не сможет адаптироваться к этому миру. А адаптироваться придётся. Без помощи местных жителей гипердвигатель не создать. «Я просто передаю тебе смысл слов напрямую», — попыталась объяснить она, но по виду малышки стало ясно, что та ничего не поняла. «Это колдовство?» — с ужасом выдохнула девочка. «Вряд ли». Не стала вдаваться в подробности Лина. Видимо, местные религии, как и везде, лютой ненавистью ненавидели магию и вбивали в голову прихожан, что она зло. «Скорее, просто мои способности. Один петь или рисовать умеет, а я мысли напрямую передавать». «А, тогда ладно». Энли ещё раз окинула взглядом рубку яхты и вздрогнула при виде пульта, чёрного слизистого шара, покрытого буграми и рытвинами. «А что это?» — тихо спросила Анна. «Мозг моего корабля», — ответила Лина, не зная, что сказать ещё. С маленькими детьми ей общаться почти не доводилось, и как это делать, она понятия не имела. «Кушать хочешь?» «Да». Только сначала давай искупаемся, а то ты такая грязная. Хорошо. На удивление девочка не стала протестовать против купания. Естественно, мыть её пришлось линь. В таком возрасте самостоятельно справиться Энли была ещё не в состоянии, но при этом совершенно не сопротивлялась. Одеть её удалось в живой комбез, благо он мог менять размер как угодно. «Ой!» — поёжилась девочка, когда комбез утянулся по её фигуре. «Ой, он ластится!» «Ага», — засмеялась Лина. «Он сейчас как щенок маленький. Мне поначалу тоже непривычно было». Затем она накормила ребёнка. Энли ела неохотно, но всё же съела немного овощей и пирожное, сразу после этого начав клевать носом. Девушка заметила это и тут же уложила её спать в каюте. А сама вернулась в рубку, села в кресло и задумалась. «О чём думаешь?» Вырвал её из размышлений вопрос всё это время молчавшего Роваса. «Пытаюсь хоть что-то понять и ничего не понимаю. Что-то воздействовало на меня, чтобы я забрала девочку. Что? Понятия не имею. Но я себя не помнила. Да ты видел?» «Точно», — подтвердил пилот. «Ты действительно на себя похожа не была. Выходит, не всё так просто с этой планеткой?» «Это да», — вздохнул лина Что-то здесь странное есть. И да, когда улетали, мне показалось, что в спину чей-то недобрый взгляд уперся. «Знаешь, мне тоже что-то такое казалось», — вспомнил Ровос. Девушка задумчиво потерла щеку пальцем. Ей происходящее не нравилось с каждым мгновением все больше. Она ничего не понимала, и это сильно раздражало. Всегда терпеть ненавидела такое состояние растерянности. Опять с ней что-то непонятное происходит. Элину одолевала нехорошее подозрение, что проклятые приключения снова начались, и так просто она не отделается. Помянув не злым тихим словом ненужные ей дары, она вспомнила о маске языка. Быстро составила ее, вытащив данные из памяти биокомпа, после чего наложила на себя. Проверила и поняла, что все сделала правильно. Эрумский язык с этого мгновения она понимала не хуже родного. «Тебе язык внедрять?» — хмуро спросила она у коротко объяснив, что такое языковая маска и для чего она нужна. «Давай», — пожал плечами тот. «Лишним точно не будет». Наложив маску и на него, Лина зевнула и, пробурчав, что устала, тоже ушла отдыхать, оставив пилота в рубке. Ни один из них даже не подозревал, что реальность Рума уже дала основательную трещину, что все линии событийных вероятностей скрутились в жгуты, превратившись незнамо во что, и начало происходить то, чего происходить, по мнению демиургов в данной вселенной не должно было никогда. Встретились люди, которые не должны были встречаться. Случилось многое, чего не должно было случаться. Вероятное и ожидаемое внезапно стало невероятным и наоборот. То, что иногда называли случайным аттрактором, неожиданно обрело силу физического закона. Волна изменений покатилась по миру, пока еще незаметная стороннему глазу, но постепенно набирая силу и скорость. Пока еще никто не осознавал этого, в том числе и силы, контролирующие планету, до них просто не доходило, что такое вообще возможно в каком-либо варианте что далеко не все в мироздании подчиняется привычной им логике. И что в их мире появился катализатор изменений, новый, неподвластный им фактор, одним фактом своего присутствия, меняющий все вокруг. Похожий на медведя огромный бородатый человек лет 60 на вид медленно встал из-за стола, стараясь не нагружать больную ногу с самого утра, не дававшую ему покоя. Он, хромая, подошёл к большому стрельчатому окну и посмотрел на копошащихся на площади студентов и охранников. Юноши и девушки сбивались в стайке, о чём-то переговаривались. Кто-то играл в подвижные игры, ещё кто-то на специальной площадке сражался на рукопашной дуэли, что-то не поделив. Видимо, девушку какую-то из собравшихся вокруг. Молодёжь. Будущее университета. Вот только не было ни среди студентов, ни среди молодых преподавателей и воинов никого, обладающего масштабным мышлением, способного думать не о своих мелких заботах, а о судьбах мира и цивилизации. И это ректора очень огорчало. Умных, сильных, талантливых пруд-прудий. Но ни один из них не способен на что-то по-настоящему большое. Почему так? Он не знал. Но поиски возможного преемника не прекращал уже много лет. Ректор тяжело вздохнул и усилием воли заставил себя думать о текущих проблемах. А их хватало. Ой, хватало. Проклятые храмы совсем распоясались, снова устроив никому не нужную войну, в которой погибло уже больше полутора миллионов человек. Хорошо, хоть города не бомбят, Да и то только потому, что они с ректором Сатарана твердо пообещали магистратам храмов, что если пострадает хоть один, то университетскими силами будут уничтожены их главные резиденции. Магистры пошипели, но вынуждены были смириться. Не по силам им пока было справиться с университетами. Но, к сожалению, только пока. И ректор это четко осознавал. Слишком много нужно средств, чтобы поддерживать вооруженные силы в должном состоянии, а их катастрофически не хватало. И что с этим делать, он не знал. Университетская промышленность и так работала на износ. Самое главное, катастрофически не хватало ресурсов. Руды и, прежде всего, железной. Если честно, уже не раз задумывался об отправке экспедиции на Луны, селенологи утверждали, что разных руд там немерено. Но не станет ли эта руда золотой по стоимости? Дверь внезапно распахнулась, и ректор удивлённо вскинул брови из-за того, что кто-то вошёл к нему без доклада, однако увидев, кто именно вошёл, сразу успокоился. Этому человеку такое позволено. Он с интересом уставился на вошедшего, главу службы безопасности Тааранского университета, Кена Гварди. среднего роста лысого пожилого человека с жёстким спокойным лицом. Вот только Уно Уже больше тридцати лет являвшегося ректором, его мнимое спокойствие ничуть не обмануло. Он слишком хорошо знал своего старого друга. Уголок правого глаза подрагивает, губы сжаты в тонкую линию, крылья носа слегка расширены. Что-то случилось, и что-то очень серьёзное. «Здравствуй, Кена», — негромко поздоровался ректор. «И тебе не хворать, она пробурчал эсбэшник. «Что?» «Понял? Ну да, ты бы, да не понял, путь соли вместе съели. Беда. И боюсь, очень серьезно. Точнее, новости две, и как оценивать вторую, я не знаю». «Рассказывай, не томи». Опустился в кресло Уно, положив руки на стол перед собой. «Эти две новости стоили жизни трём моим ребятам», хмуро сообщил Кено, садясь напротив. «Первое, воплотился очередной аватар третьего». «Это точно?» — мертвенно побледнел ректор. «Точно», — подтвердил СБшник. «На собачьей голове». «И кто постарался?» — поинтересовался Уна. «Да кто, ахейцы, кто же ещё?» — скребился Кена. «Ивейцы всё же не такие идиоты. Кольвин, чтоб ему сто раз сдохнуть, виноват». Ему донесли о возможном аватаре, а это, что хуже всего, был ребёнок, девочка шести лет, и он распорядился уничтожить всё живое в деревне Белый Лог, где она жила. Последствия того, что родители убили у ребёнка на глазах, ты и сам представляешь. Даже остальные два магистра храма Ахея хватаются за голову и кроют Кольвина последними словами. «Да уж», — поюжился ректор. «И как они допустили в магистры такого идиота?» «Плевать, их проблемы», — отмахнулся избэшник «Ты дальнейшего не знаешь». «Рассказывай». «Так вот, вторая новость — это то, во что ты никогда не верил и что всегда едко высмеивал». «Не понял», — растерянно посмотрел на друга Уно. «Ты имеешь в виду...» «Именно», — отрезал Кену. «И это опять же доказанный факт, у меня даже записи есть». «Наш мир посетили гости извне. Но этого мало. Корабль гостей по какой-то дикой траектории совершил посадку рядом с аватаром, забрал его и ушёл в космос. Служба слежения ахейцев потеряла его после того, как он залетел за вторую луну». «Ты не шутишь?» Голос ректора звучал глухо. «Нет», — криво усмехнулся СБшник. «Хотел бы я, чтобы это было шуткой. Увы, это правда, дружище». «Как я уже говорил, у меня есть записи случившегося. Их добыли ценой жизни двое лучших моих агентов, спящих агентов, засланных в храм Охея больше двадцати лет назад. Они посчитали эти данные настолько важными, что раскрылись, лишь бы передать их нам. После чего покончили с собой, поскольку уйти живыми возможности не было». «Светлая память», — опустил голову Уну. «Светлая». В упор посмотрел на него Кена. «Вот кристалл!» Он положил синий инфокристалл на стол, ректор тут же вставил его в считыватель и уставился на большой экран, расположенный на противоположной стене. На нем медленно проявилась разрушенная деревня. Ректор с СБшником молча смотрели, как бойцы Ордена убивали ни в чем не повинных селян и только иногда скрипели зубами. К сожалению, Белый Лог располагался в свободной зоне, а не в университетской. Так что даже протеста тварям не предъявишь. Они в своём праве. Инициация Аватара выглядела страшно. От ребёнка с глазами, наполненными туманной мглой, сшибало потусторонним ужасом. Затем запись прервалась, возобновившись часа через три с камеры кого-то из мёртвых бойцов, запущенные дистанционно. Попытки атаковать аватара авиации и артиллерии вызвали Ууна на смешливое хмыканье. Уж храмовники-то должны были понимать, что это бесполезно. Заморзанная девочка в порванном и изгвазданном красном платьице спокойно стояла на одном месте, а снаряды и самолеты просто не долетали до нее, падая вдалеке. Затем в небе появилась черная точка, летящая к земле изломанными зигзагами, причем с дикой скоростью. Она вдруг ненадолго зависла на одном месте, после чего резко снизилась возле девочки и опустилась на изогнутые опоры, выросшие из корпуса странного летательного аппарата, которым оказалась эта точка. С первого взгляда становилось ясно, что это действительно гости извне. На Эруме таких аппаратов не строили. Да что там, один его вид вызывал дрожь, хоть и выглядел он красиво. Вот только эта красота была абсолютно чуждой. Нечеловеческой какой-то. Казалось, перед наблюдателями язык синего пламени, чьи очертания постоянно плывут, изменяются. По ним то и дело проскакивают энергетические разряды разных цветов. Поверхность гостя словно дышит, как будто это живое существо, а не космический корабль. А вот выскочившая из корабля девичья фигурка казалась самой обычной, разве что комбинезон был необычного покроя. «Ты прав, Кено, это действительно гости извне!» Хмуро уронил Уно, досмотрев запись. «Хотел бы я знать, зачем им аватар». «А что мы о них вообще знаем?» Насмешливо осклабился тот. «Ровным счетом ничего, кроме самого факта их существования». «Ты прав», — неохотно признал ректор, встал и прошелся по кабинету. Ох, и новости же ты принёс. Понятия не имею, что со всем этим делать. Одно только. Что? Наклонил голову к плечу оставшийся сидеть сбэшник Он слишком устал. Предлагаю поделиться этими сведениями с Сатаранским университетом. И... Он хитро прищурился. И с храмом Ивея. А что? Оживился Кену. Нам лишние разногласия между храмовниками только на пользу пойдут. Согласен, мысль здравая. Немного походив, ректор снова повернулся к собеседнику. Знаешь, у меня странное предчувствие, что мы этих гостей извне скоро повстречаем. Негромко сказал он, задумчиво потирая подбородок. Не могу объяснить, откуда оно взялось, но почти уверен. Думаю, они оказались здесь случайно. «Специально лететь к разреженному звездному скоплению между галактиками никто бы не стал уверен в этом. Думаю, внешникам нужна помощь, а к храмовникам они после этого...» Он кивнул в сторону экрана. «Вряд ли сунутся». «Логично», — согласился избэшник «Вполне логично, но ты учти, что они могут обратиться не к нам, а к Сатарану». Невелика разница. — пожал плечами Уну. — Нам с Сатараном делить нечего, одним делом заняты. Снова немного помолчав, он добавил. — И еще одно. Мне почему-то кажется, что нам предоставили шанс, о котором мы давно мечтали. — Кто предоставил? — А вот это уже вопрос отдельный, и обсуждать его мы пока не будем. Арио не спеша шёл, а скорее плёлся к третьему корпусу. Ему предстояла пересдача зачёта по высшей математике, и юноша не был уверен, что сумеет его сдать. Никогда особо математикой не увлекался. Он бы предпочёл стать военным лётчиком, но родители не позволили. Хорошо хоть не запретили заниматься в аэросекции, а то бы вообще тошно было. Без неба он бы, наверное, вообще от тоски помер. Тяжело вздохнув, Арио заставил себя думать о предстоящем зачёте. «Госпожа Ариани, преподаватель строгий, требует отличных знаний, а главное — понимание предмета. С зубрёжкой не отделаешься». «Эй, постой!» — донеслось из-за спины. Арио оглянулся и досадливо поморщился. Его догоняли одногруппники Наора и Лаира. Особенно ему не хотелось видеть последнюю, снова начнет звать на какие то вечеринки но никак не хочет понять что ему обычные студенческие развлечения не интересны пристает и пристает глаз что ли на него положила только не это девушка конечно симпатичная но ведь с ней не о чем говорить интересы у нее убогие семья да как получше устроиться в жизнь причем способна на подлость Вон как беднягу Инео подставила в прошлом году с курсовой, подменив данные экспериментов в физической лаборатории. Сама получила отлично, хотя совсем такой оценки не заслуживала, а Инео отчислили, теперь в армии служит. «Ну и чего вы хотели?» Хмуро пробурчал он, останавливаясь, все равно ведь догонят. «Чего надо?» «Ой, серьезный ты наш!» умилилась Лаира, широко улыбнувшись. «Ты куда после зачёта?» «В библиотеку, а потом в секцию». «Давай лучше посмотрим кино, новый фильм привезли. Обещали сегодня дать к нему доступ через университетскую сеть». «Не хочу», — скривился Арио, жаждая только, чтобы эти двое от него отстали. «Почему?» — обиженно надуло губки Лаира. «Занят. Мне физику надо повторить, и секцию я ради какого-то фильма уж точно пропускать не стану». В лётчике намылился. Так не возьмут тебе. Судя по виду, девушка обиделась. Но чего ей надо, чего пристало? Юноша закатил глаза и покачал головой. Неужели так трудно понять, что он не хочет общаться с ней и её компанией? «Да оставь ты этого буку», — хохотнул Наоры. «Говорил я тебе, что не пойдёт. Говорил». «Ты и правда бука», — укоризненно покачала головой Лаира, рассерженно глядя на Арио. «Молодость же проходит, парень, опомнись!» «Не всем только развлекаться хочется!» Не выдержал он. «Мне учиться интереснее и летать. Не собираюсь растрачивать свою жизнь на всякую чушь!» «Ну и дурак!» Буквально выплюнула девушка, развернулась на каблуках и быстрым шагом двинулась прочь. Наора, покрутив пальцем у виска, поспешил за ней. «Слава созидающим! Отстали, наконец-то!» Арио едва сдержался, чтобы не осенить себя святым знаком Иве, косой чертой в круге. Он никак не мог понять, почему остальные студенты в группе все время пытаются втянуть его в какие-то свои бессмысленные дела, но неинтересно ему все это. Особое омерзение вызывали женско-мужские игры, все эти ухаживания, тупые хождения вокруг друг друга, дебильные шуточки и бессмысленный треп. И все ради чего? Переспать? Тьфу ты, да если припечет, то легче к шлюхе сходить, заплатить, получить свое без всяких обязательств и вернуться к по-настоящему важным делам. Его всегда поражало, сколько сил и нервов другие люди тратят на убогие любовные страдания. Зачем? Нетарио этого решительно не понимал, да и понимать не хотел. Госпожа Ариане встретила нерадивого студента задумчивым взглядом. Она выглядела строгой и неприступной. Смуглая кожа гармонично смотрелась с чёрными короткими волосами. Идеальная фигура вызывала восхищение. Помимо математики, Кейна с детства занималась северными боевыми искусствами. К этому времени достигнув ранга мастера второго класса и останавливаться на этом не собиралась. Преподавательница велела Арио садиться и выдала задание, переслав его юноше на планшет. Тот начал решать примеры, а Кейна задумчиво рассматривала его. На самом деле он сдал зачёт, но сдал на уровне обычного студента. А такому таланту это непозволительно. Он способен на куда больше. Раньше всегда находил нестандартные решения, но обленился. Именно это возмутило преподавательницу больше всего и заставило поставить Арио зачет. На этот раз она и примеры выдала из тех, что обычные студенты не решат, просто не смогут. Как минимум нужен аспирантский уровень, а то и выше. Но этот парнишка, шипя, тихо ругаясь и шепча, что терпеть не может математику, решит, причём без особого труда, да ещё и таким способом, который ни ей, ни даже ректору в голову не придёт. Через час Арио переслал решение Кинь. она проверила и пришла в восторг. Но может же, когда хочет. Как извернулся, а? Она сама бы не решила, а он справился. Надо будет обязательно показать решение ректору, Он любит таких молодых людей. Всегда готов поделиться своими энциклопедическими знаниями с талантами. И посоветоваться с ним по поводу Арио не помешает. Может, подскажет, как заставить парнишку развивать свои способности. Не хочет, и всё тут. Бухтит, что не любит математику, что ему бы летать. А когда одно другому мешало? Может, инженером-авиаконструктором станет. Их очень не хватает. Она вообще подозревала, что Арио Тайри — интуит, а они ценились в университетской среде на вес золота. Но пока доказать этого не смогла. То ли он всё же нечто иное, то ли умело скрывает свои способности. Об этом, кстати, тоже стоит поговорить с ректором. «Что ж, зачёт ты получил», — отметила сказанная в сетевом реестре Кейна. Арио буквально просиял Поблагодарил, попрощался и чуть ли не в припрыжку покинул кабинет. Преподавательница проводила его почти незаметной улыбкой. Затем еще раз посмаковала выкладки студента, на удивление красивые и стройные, и решительно подала заявку на разговор с ректором. Ее долг сообщить, что в университете появился талант, если вообще не гений. За полчаса, добравшись на монорельсе до ангаров аэросекции, Арио радостно улыбнулся. Наконец-то снова полеты. Наконец-то он снова окажется в небе, по которому так тосковал. «Внимание!» Заставил его подпрыгнуть внезапно раздавшийся со всех сторон громовой голос. «Боевая тревога. Всем невоенно обязанным предписывается немедленно спуститься в бомбоубежище. Всем военнообязанным обязанным немедленно прибыть к местам приписки. Всем пилотам-истребителям предписывается явиться в ближайшую аэросекцию для отражения атаки бомбардировщиков противника. Арио ошарашенно замер на месте, приоткрыв рот. Это что же получается, ему сейчас лететь сражаться? Нет, их учили, конечно, летать на истребителях, даже корочки какие-то выдали. Но какой из него, будь оно всё проклято, истребитель? «Чего стоишь, дубина?» Рявкнул на юношу пробегающий мимо смутно знакомый человек в пилотском комбинезоне, кажется, один из инструкторов. «Бегом переодеваться и в восьмой ангар, там для нас истребители снаряжают, сейчас каждый пилот на счету!» «А что случилось-то?» Поспешил за ним Арио. «Ивейцы напали, не знаю какого хрена, вроде же мы с ними не ссорились, но на нас идёт волна бомбардировщиков. Кадровые части с юга острова не успевают, надо продержаться до их подхода, мы ближе всех!» С севера нас ещё никогда не атаковали! Похоже, авианосцы подогнали!» Услышав это, Арио едва не задохнулся от ужаса. Пока он бежал за инструктором, мысли скакали в голове, как блохи по бродячей собаке. «Выходит, ему сейчас в боевой вылет идти?» «Да, именно так». Подписывал мобилизационное обязательство, начав заниматься в аэросекции. «Придётся убивать?» «Да, придётся. Иного выбора нет». И вейцы ведь сумасшедшие, они могут и ядерными бомбами университет закидать. Хорошо хоть не ракетная атака, хотя понятно почему – лазерные батареи на побережье. Вот только они бессильны против бомбардировщиков, идущих в стратосфере, потому видимо и вейцы и решили бомбить. Ох ты ж матушка родная, что же будет? Ворвавшись в восьмой ангар, они с инструктором тут же оказались в руках техников, принявшихся натягивать на них уже подготовленные скафандры. Краем глаза Арио заметил, что несколько снаряжённых к бою истребителей класса «Ниясать» выезжают из ангара, направляясь к взлётной полосе. За каких-то пять минут юношу одели в скафандр, после чего показали самолёт под номером 18. Он поспешил занять место в кабине, прогнал предполётные тесты, и как-то резко успокоился. Странно, но факт, место растерянности заняла холодная ярость. Возможно, сегодня он погибнет, но, невзирая на это, сделает все, чтобы проклятые хамовники не добрались до университетских поселений. Представив, как среди учебных корпусов и бесчисленных общежитий рвутся бомбы, Арио скрипнул зубами. Но что же им все не имется-то? Зачем лезут?» На экране бортового компьютера мигнула строчка, сообщавшая, что предполётные тесты успешно завершены. Боезагрузка полная. Арио поёжился. Никогда ещё не доводилось летать с полной боезагрузкой. Даже ракеты, все восемнадцать, под крыльями странного вида гроздью висят. Размышляя, юноша вёл истребитель к взлётной полосе, отобравшись до неё, доложил диспетчеру. «Восемнадцатый к взлёту готов». «Восемнадцатый! Взлет разрешаю, да помогут вам созидающие!» Краткая перегрузка, и самолет оказался в воздухе. Командовал эскадрильей из пяти истребителей тот самый инструктор, который привел Арио в ангар. Его самолет взял курс на север, остальные двинулись следом, готовясь к бою. Юноша подключился к общему каналу связи и с замиранием духа слушал отрывистые команды и возгласы уже сражающихся пилотов. Что не лезло ни в одни ворота, у подлетающих к острову Каменный Великан, на котором располагались основные кампусы Тааранского университета, почти не было истребительного прикрытия. Каких-то пять эскадрилей на более чем 300 бомбардировщиков? Это просто мизер. Однако пилоты в этом прикрытии оказались не просто пилотами, а асами-ветеранами. Прослушивая их канал связи, который опять же почему-то оказался не зашифрованным, Арио узнал, что ивейцы сами недоумевают, в связи с чем их руководство отдало приказ о нападении. Никаких предпосылок для этого не было. Да и организовано нападение было по-дурацки. Собрали сборную солянку из всех доступных подразделений, загрузили бомбы, причем большей частью устаревшие со складов второй линии, перегнали на авианосцы и скрытно подошли с севера к каменному великану. Военным храмам все это очень не нравилось, но подделать они ничего не могли. Приказ. Оставив позади береговую линию, эскадрилья двинулась к месту боя, где уже шла собачья свалка истребителей. К сожалению, отбивались от ивейцев отнюдь не кадровые пилоты, а любители, обучавшиеся в аэросекциях. Поэтому ветераны сбивали их одного за другим, почти не имея потерь. Приближаясь к месту боя, Арио видел, как самолёты его товарищей один за другим рушились в холодные морские волны. А катапультировавшихся пилотов некому было подбирать, да и смысла не было. При столь низкой температуре воды человек даже в защитном скафандре не проживёт в ней больше трех минут. Над блистером кабины промелькнул чужой истребитель, и Арио судорожно схватился за штурвал. В это мгновение до него дошло, что их всех просто послали на убой, чтобы хоть немного придержать ивейцев, давая время кадровым пилотам долететь до места боя. Видимо, случившееся далее спровоцировала возникшая обида. На всё вокруг, на ректорат, на себя, да на саму жизнь. И Арио накрыло. Что с ним в этот момент произошло, ему объяснили значительно позже. Сознание вдруг стало пронзительно ясным. Всё вокруг словно застыло в густом киселе. Чужие самолёты едва двигались, а сам юноша прекрасно знал, что делать. Откуда? Он не задавался этим вопросом. Он безумно хохотал, выворачивая самолёт в невероятных виражах, недоступных даже самым опытным пилотам. Позже инструкторы аэросекции и подоспевшие кадровые пилоты не раз обсуждали то, что сотворил на их глазах этот мальчишка, и только разводили руками, понимая, что ни один из них на такое просто не способен. Один-единственный самолёт полностью переломил ход боя, уничтожив все истребители противника и хорошо прорядив бомбардировщики, при этом напугав их экипажа настолько, что они дружно сбросили бомбы в море, развернулись и на полной скорости ринулись прочь, перепуганно вопя в эфире, что их атаковал сам аватар третьего. Арион ничего этого не помнил. Он пришёл в себя уже в холодной воде, почему-то катапультировавшись. Однако утонуть пилоту, спасшему всех остальных, не дали. С берега подоспел вертолет, и потерявшего сознание юношу подняли на борт. На Эруме еще никогда не сталкивались с прирожденными пилотами. У местных жителей все еще было впереди.